Глава 18. Да и Дрисяно всё конём воинственной сестры. Моя жизнь, из упорядоченной, спланированной и контролируемой, как и положено в жизни обученной сестры смерти, превращается в какой-то бордель с переплясом. Мало у нас проблем с мастером в коме, моей, с конспирацией миссиями не по рангу, моей непоймищево двойственной натурой и дрявой Медеской, свалившейся на голову нардопривязкой. Да вашу мать, перечислять устанешь. Теперь ещё и это. Чёртово ощущение, что я сейчас лопну, как эластичный шар, в который базарный фокусник накачал слишком много горячего воздуха. Но ну, не дура я, сообразила, что это проглоченное во время охоты в сквере на во мне не помещается. Я ж её, как выяснилось, не только через филы всасываю со скоростью бешеного пылесоса, но и сама как-то умудряюсь поглощать мимо нашей привязки с оружием. Только сегодня заметила. Я видимо то, что я не настоящий мастер, а ещё и посох как-то влияет. Но с какого перепуга она мне мешает и переваривается? Почему? Во время лечения в меня её кубами вливали, но ничего, организм лопал и только причмокивал от удовольствия. У других мастеров, как и у оружия, никаких проблем с усвоением энергии отродясь не было. Одной мне повезло. И что делать? Может быть, попробовать отдать излишки искверны в альду? А вдруг она во мне какая-то неправильная, и я ему этим наврежу? Надо будет посоветоваться с Иде. Всё равно долго секретиться от него не выйдет. Как бы то ни было, очередной ненормальный день вот-вот должен был закончиться». Шео открыл дверь бывшего корабля без промедления, но, к моему удивлению, никаких саркастичных реплик не последовало. Зато из импровизированной кухни раздавался незнакомый мне голос. «Тебе не кажется?» «Нет, леди». Я впервые услышала в тоне Тяны такие шипящие нотки. Вы нам никто, и звать вас никак, так что и отвечать я вам ничего не обязана. Не забывайся, паршивка. Взвезгнул женский голос. Или может мне написать в совет, что твой брат не справляется с вашим содержанием. Последние несколько дней он даже на охоту не выходил. Да и дикарка ваша заболела, умирает, наверное, от голода. Бедная девочка. Чего, чего, а искренности в этих словах не было ни грамма. Это вы забываетесь, леди Жак. Вот уж не знала, что Янка может выморозить собеседника словами не хуже снежной сестры. Мой брат ясно и чётко дал вам понять, что дела клана Сафатера вас не касаются. Будьте добры, не звонить сюда больше и не беспокоить нас понапрасну. Это мы ещё посмотрим, чьи дела меня не касаются. С каким-то злобным ехидством выдал экран. Я ещё разберусь, что там у вас происходит, и не надейся, что я оставлю твою наглость безнаказанной. Вам с твоим неблагодарным братцем давно пора получить по заслугам. Пошла воржу, старая сука, яростно выкрикнула Янка, и я по-настоящему изумилась, поскольку знала, что Вальт категорически против таких нарушений этикета, особенно при посторонних. А потом увидела, что девчонка от злости просто сбросила вызов и ругается в погашенный экран. Было бы за что благодарить, гадина, гадина. Она ударила по панели обоями кулаками и вдруг расплакалась. Она всё ещё следит за нами. Шео, что делать? Таири вернулась, оборвал её истерику Иде. После того, как я показала ему карточку мастера, старый ворчун сильно поумерил свой пыл и относился ко мне с лёгким опасением и, кажется, каплей надежды. Надежда на что, я так и не поняла. Но а вот Янко меня не опасалась. Она стремительно развернулась на крутящемся стуле, увидела меня у Люка, подскочила в три шага, прилетело разделяющее нас расстояние и с плачем повисло у меня на шее. Я даже растерялась немного от такого поворота событий. Неловко погладила её по спине, стараясь успокоить. «Тш-ш, мелкая. Ну, тихо. Всё, я дома. И сейчас совсем разберусь. Кто это звонил?» «Когда-то мы должны были звать её мамой», сквозь слёзы прошептала Рёва. Ох, не сестры себе, а шарашина выдала я, покрепче обнимая всё ещё плачущую девчонку. Эту ведьму? Что-то мне показалось, не материнские у неё интонации какие-то. Кариса Жак, двоюродная сестра Эделиена Жака, отца мастера Вальда и Тианы, нейтрально тихим голосом пояснил Шэлл. После гибели родителей мастер с маленькой сестрой оказались на попечении этой женщины. Больше никто из родни не смог их принять. А у Карисы был сын, ровесник Вальда, и попечительский совет решил, что дети хорошо уживутся вместе. Там было ещё одно обстоятельство, но, думаю, госпожа Тьяна сама о нём расскажет. «Приёмная мать», — слегка отлегло от сердца у меня, ведь если бы она действительно оказалась родной, рана на сердце этих двоих была бы неизмеримо больше. Дети токсичных родителей, те ещё калеки. «Наша родная мама тоже». Не слишком она заботилась, — Да и с отцом они постоянно ругались из-за брата. Сквозь всхлипывание и слёзы выдавила из себя Тьяна. «Он ведь мастер, а все знают, что от союза двух оружий мастера не рождаются». «Рождаются очень редко», — машинально поправила я, вспомнив библиотечную книгу из Академии. «Ян, давай присядем, а? Устала, на ногах не стою. Ты рассказывай, не останавливайся только». «Угу». Выполнила мою просьбу девочка, отцепляясь наконец от меня, садясь на кресло пилота и сжимаясь в компактный комочек. Возможность есть только если в ближайшем поколении были мастера. То есть уже спокойнее продолжила она. Если бы мастером был кто из наших бабушек или дедушек, то была бы возможность. Но у нас даже в прабабках мастеров не было. А потому всем было очевидно, что Вальда мама нагуляла настроения. И подбодрила я девочку, машинально принимаясь хозяйствовать. Привыкла уже, что это на корабле моё дело, и даже ощутимый дискомфорт от переизбытка скверной не мог помешать. Парадокс. Сама хотела сесть и сама же теперь шуршу с заварником. Готовлю мелкой чиньх. Ей надо успокоиться, а я ещё и не такую боль умею терпеть и даже вида не показывать. «Хм», — обозначил своё присутствие Шео. Вот хмыкнул и замолчал. Но в этом звуке было столько всего, дюжины слов не передать. Кажется, моя искренняя забота о Тьяне и то, как я по дороге заглянула в Медеску Квальду, проверяя его состояние и ощутимо беспокоясь, всё это впечатлило и в чём-то убедило древний и де. И хм, его было всё целиком из удивления, одобрения и даже благодарности. Во всяком случае, именно такой посыл я и уловила. Наголены или нет, но мастер в семье «Особенно мальчик. Это престиж и доход в дом, а в будущем и возможность основания клана. Только папа это хоть и понимал, но маму так и не простил. И ещё его родственники, пользуясь привилегиями семьи с кровью мастера, не забывали при каждом удобном случае напомнить маме, кто она такая», — схлипнула Тьяна. А потом родители погибли. Вальда, конечно, хотели забрать вообще все родственники. Чуть драку между собой не устроили». А меня не хотел никто. Я была маленькая, болезненная и с очень слабым потенциалом оружия. Понятно, вздохнула я, сунула девчонке большую горячую кружку в руки, потом сходила, принесла плед с дивана и укутала её вместе с креслом, так что только нос над чейнхом торчал. А тётка она самая умная оказалась. Довольно зло выдала из своего кокона янка. Сообразила, что Вальт без меня ни в какую семью добровольно не пойдёт. А вот если приютить ещё и не к чёмушку, то настоящий мастер будет принадлежать её ветви, потому что сам подпишет в попечительской комиссии просьбу определить нас под опеку Карисы. А ещё на наше содержание совет выделял деньги. Скверну, которая почти вся ушла на развитие потенциала её сынка. Янка опять скрипнула зубами и сжала чашку так, что та чуть не треснула. Морить голодом Вальда она не рискнула, конечно. А вот я... на нормальную еду не зарабатывала. Не говоря уже об учёбе или развитии, а потом и вообще. Девочка вдруг съёжилась в кресле и посмотрела на меня больными глазами. Вальто уехал на практику с курсом. Он уже заканчивал академию, а я а я осталась с тёткой. И она она меня продала.